Глава 30. Тайна семьи Салар. Мари. Несмотря на отвратительную ночь, уснуть я так и не смогла. Намылась, переоделась во всё чистое, залезла под одеяло. На этом мой сон закончился. В голову лезли разные мысли, с которыми я даже не знаю, с кем поделиться. Не всё я могла бы обсудить с подругами, а с герцогом тем более. Промучившись час, я поднялась, накинула халат и отправилась в кабинет к маркизу. Мне совершенно не нужен был его сейф и содержимое. Раз Генри салар был магом, то, может быть, у него хранились какие-то записи? Я была согласна на тот же шарик-портал, завалившийся в верхний ящик стола. Для меня он не лишний, а могу уже всё равно. По мере продвижения в коридоре вспыхивали магические огни, облегчая дорогу. Я старалась ступать как можно осторожнее, но в какой-то момент поняла, что не одна. Резко обернулась. «Доброй ночи, леди», — отозвался дворецкий Каспер. «Вам не спится?» Мужчина выглядел заспанным и слегка помятым. «Не спится. Посижу в кабинете маркиза, почитаю», — сообщила я ему. Расправила плечи, а дальше отправилась, уже не таясь. Слуга за мной не пошёл, что было только на руку. Дверь в кабинет Генри Солара распахнулась, едва я прикоснулась к ней рукой. По щелчку пальцев зажёгся свет. Помещение не выглядело заброшенным, скорее одиноким. Я прошла мимо стеллажей, осторожно пальцами коснулась стола, за которым когда-то работал маркиз. Разместиться в его кресле показалось делом неудобным, но другого выхода я не видела. Села, осмотрелась по сторонам. Непривычное зрелище, рабочий кабинет без хозяина. Вздохнула, погладила угол стола, с тоской взглянула на ящики. Было стыдно, очень стыдно. Но я себя уговорила, представив, что верхний набит портальными шариками или чем-нибудь интересным. Хотя нет, самое интересное должно храниться в середине. Сверху так, рутина. Дёрнула за среднюю ручку, что-то колкое пробежало по моим пальцам, на ум сразу пришла замораживающая магия в лаборатории. Лёгкая паника накрыла, но я не медлила. «Ведьмочка, учёная!» Интуитивно одёрнула руку, но ничего не произошло. Пошевелила пальцами. В этот момент средний ящик стола медленно отъехал, раскрывая содержимое. Сверху лежала фотография в рамке. Не современная, но отлично сохранившаяся. С самого верха, прячась от посторонних, но так, чтобы быть всегда под рукой хозяина кабинета. Я протянула руку, взяла, чтобы получше рассмотреть. Не успела подготовиться, потому что увиденное ошеломило. Воздуха стало не хватать, а зрение резко стало тоннельным. И я не видела никого и ничего, а только то, что держало в дрожащей руке. Сердце стучало в груди, отдаваясь в висках. зажмурилась словно это могло хоть как-то изменить увиденное. Заранее знала, что не поможет. Поднесла глазам, всё ещё не веря в происходящее. Обыкновенная фотография, и ничего в ней особенного нет. Счастливая на вид семья, на которой кто-то качественно запечатлел женщину и мужчину с двумя детьми на руках, с девочками, судя по бантикам, на головках крох. И нет в этом ничего особенного, всё довольно мило. Разве что женщина на фотографии была до боли знакома, потому что я знаю её с самого рождения. Это моя мама, Алевтина Светлова. Вдобавок, В лицах малышек я угадывала свои черты, от отчего рука задрожала. Фотографий оказалось несколько. Где-то мы, я уже не различала ни себя, ни Мари, где-то только родители. Ни на одном изображении не было бабушки, зато нашелся наш старый кот, усевшийся у ног. То ли меня, то ли моей сестры. Сестры. Я понимала суть увиденного, но осознать не могла откинулась на спинку кресла да так и просидела, пока горничная Лизи не заглянула в кабинет. Я приказала принести кофе и ещё какое-то время молча перебирала в памяти увиденное. Сегодня мне хватило одного ящика, зато как накрыла после него конкретно. Горничную дождалась с трудом, уже заготовив вопросы. Скажите, Лизи, как давно вы работаете у нас? Горничная вскинула удивлённый взгляд. 10 лет. «Помните, на ваш день рождения... А кто изначально работал при маркизе?» Слушать, что было в день рождения, сейчас не хотелось. Мне срочно требовалось узнать всё с самого начала. А ещё лучше, подтвердить это документально. Взгляд сам собой упал на сейф. Вдруг там хранятся документы, свидетельства всякие или что положено в этом мире. Дворецкий наш Каспер. А больше никого. Старых слуг почти не осталось. «Позовите его сюда». Горничная ушла, а я не выдержала, подскочила с места. Сейф не поддался ни с первого раза, ни со второго. Что толку крутить ручку, если ключа не имеешь и шифра не знаешь? Мужчина только успел войти, как я сходу поинтересовалась. «Каспер, подскажите, сколько лет вы работаете в этом доме?» 34 леди», — немедленно ответил мужчина с лёгким поклоном. «То, что нужно». «То есть вот это было при вас?» и я повернула шокирующую меня фотографию изображением к дворецкому. Мужчина долго вглядывался, что-то рассматривал, но я видела, что это не от того, что не узнал. Касперу было интересно заглянуть в прошлое, где он был на 34 года моложе. «Расскажите, что вы об этом знаете?» «Разве Маркис вам не рассказал?» Удивление на лице слуги показалось мне натуральным. Вздохнула, ещё раз обдумав свои мысли и вопросы. А вдруг настоящая Мари знала о сестре и матери, а я тут с расспросами? Впрочем, какая теперь разница? Вот уже час или больше я могу спокойно ходить по этому дому, потому что не приживалка и не чужачка, потому что имею на это полное право. Право крови и прямого родства. Я почти уверена, что принадлежу к семейству Салар. Отсюда и схожесть моя с настоящей Мари. А ещё фотографии. Но откуда им взяться, если не с прошлого? Я — дочь маркиза Генри Солара. Первая или вторая — не суть важно. А ещё у меня есть сестра. Уверена на сто процентов. Мама с бабулей быстро поняли, что она — это не я. У них сейчас тоже всё непросто. Каспер, присядьте и расскажите, что знаете. Боюсь, наши версии могут сильно отличаться. За окном уже совсем рассвело. Бросила взгляд на часы, оказалось, время есть. На работу сегодня не хотелось, да и не имела она смысла, раз меня никто не лишит средств к существованию. Но прогуливать я не собиралась. Ваш отец запретил нам распространяться по поводу сбежавшей жены и дочери. Но это всё бабка ваша виновата. Ведьма сильная и неугомонная. Это она сбила с толку леди Алифтину. «Бабка у меня и впрямь с непростым характером. В то, что с маркизом не ужилась, вполне допускаю, но зачем было бежать?» Отец их искал, и я с трудом назвала маркиз отцом. Он был все еще чужим человеком, но уже гораздо ближе, чем до ошеломляющей новости. Привыкну, конечно, но мой отец маг? Как это возможно? А маги, они же такие. Искал. Искал. «Да только бабка ваша, не тем будет помянута ведьма ещё та. Только куда делась никто так и не узнал. А Марки сгоревал долго. Искал, магов с гильдии нанимал. Но никого не нашли. Может, сгинули где? Только, я думаю, спрятались ведьмы хорошо. Природа сама за вас, а с ней не поспоришь». «Не поспоришь», — повторила я. «А как получилось, что я осталась с отцом?» а Возможно, настоящая Мари не стала бы о таком спрашивать. А у меня есть вопросы, и много. Я не сестра. Уж теперь имела право так называть. И в знаниях о собственной родословной огромный пробел. Простите, моя леди, тут я вам не рассказчик. Знаю только, что лорд раньше домой вернулся, когда все сбежали. А я? Меня забыли? Всё смешалось. Я и Мари... Я уже частично чувствовала себя сестрой, но почему ребёнка одного бросили, а другого взяли? Мама и бабушка меня любили, и поверить, что одного из детей нарочно оставили где-то в другом мире, я не могла. Я думаю, что-то произошло. Вряд ли леди Алевтина оставила бы дочь, да и бабка ваша собственница ещё та. За внучек любого со свету жила бы. Уж простите мне мою откровенность». Мужчина встал и поклонился. «Мне кажется, Маркиз помешал какому-то ритуалу, и вы остались». «Спасибо за неё», — совершенно искренне отозвалась я. «Не знаю, как спросить. Не знаете ли, из-за чего всё это? Я я не знала о многом». Отец рассказать не мог. «Ведь не врала, говорила чистую правду. Маркиз со мной о таких вещах точно никогда не говорил. Но бабушка с мамой, как они могли?» «Ох уж эти маги и ведьмы! Наломают дров, а ты расхлёбывай!» «Не знаю. Но точно говорю, без бабки не обошлось. Они с покойным маркизом почти не общались. Как только мать ваша вышла замуж, не знаю. Но старая ведьма уж сколько раз проклинала хозяина нашего, не счесть. А он всё живой и живой. Не все ведьмы замужем уживаются, а вот и матушка ваша. Ох, разболтался я». «Благодарю», — произнесла, подвигая к себе остывший кофе. Каспер направился к двери, но уже почти на выходе обернулся. «Что?» — поинтересовалась я. Мужчина рассматривал меня молча, словно ему было что сказать, но не знал, как озвучить. «А вы изменились, леди». Я сглотнула. Он практически понял, что я не Мари или близок к разгадке. но следующие слова перечеркнули подозрение. «Оно и понятно». «Отца вам не хватает, Маркиза Генри нашего, светлая ему память?» «Не хватает», — тихо согласилась я. Дворецкий ушёл, а я ещё какое-то время не могла прийти в себя. «Столько всего нового, а главное, как теперь со всем этим быть?»